на даче. В декабре контора отмечала юбилей. 25 лет на рынке юридических услуг по нынешним временам солидно. Дата выпадала на середину недели, поэтому отмечать решили в пятницу в ресторане, а в среду просто хлопнуть по рюмашке после работы. Вообще-то Марк был против, знал он эти хлопки. Но Борисик конючил с понедельника, Всех подговаривал, и в результате Марк дал себя уболтать. Но только минут на сорок. Все были согласны и разошлись после хлопанья, как водится, к полуночи. Мудрая Алла Петровна загодя предупредила Агату, что уборку придется перенести на утро четверга. На утро так на утро. В шесть Агата была на посту. Следы празднования впечатляли. Пустые бутылки и коробки из-под пиццы тарелки с обедками, туфля с обломанным каблуком на столе, пролитые везде, где возможно, и уж, конечно, везде, где нельзя, кофе и тому подобное. Апофеозом стал презерватив в туалете. Хорошо, что только один. Агата умаялась, пока приводила офис в божеский вид. Хорошо, что никто из сотрудников вовремя на работу не явился. Уборку удалось закончить лишь в начале одиннадцатого. Агата уже оделась, и как раз собралась уходить, когда в пустой еще офис вошла молодая женщина в светлой шубке. Она быстро прошла в кабинет директора, разговаривая на ходу по телефону, а через минуту вышла оттуда с портфелем. «Да, нашла. Сейчас привезу, не волнуйся. Позвоню, как подъеду». Женщина, не обращая на Агату внимания, прошла мимо, сделала несколько стремительных шагов и вдруг остановилась, словно натолкнувшись на какое-то препятствие. Она резко обернулась и посмотрела на Агату. «Вы кто? Местная уборщица?» а -а! Женщина развернулась и ушла. Агата тоже поспешила убраться во Освояси, не желая попадаться никому на глаза лишний раз. В лифте она подумала, что взгляд у женщины был какой-то странный. А может, ей показалось? Скорее всего, странная тут только сама Агата. Через минуту она забыла этот... «Мимолетный эпизод». Спустя неделю после достопамятного корпоратива Ниночка сказала Марку, что нужно нанять кого-нибудь убраться на даче. После смерти ее отца, Генриха Исааковича, никто из них туда не ездил. Дача стояла забытая и одинокая. В самом деле, пора навести там порядок, прибраться и в доме, и в саду, наконец раздать какие-то вещи, сжечь старье. Прежние работники уволились, И разъехались по новым хозяевам. У тебя в офисе есть уборщица? Может, она согласится заработать? Например, съездить на выходные? Не знаешь, она одна живет. Понятия не имею. Позвоняли? Нужен еще человек, сад убрать. Займусь сегодня, чего тянуть. Знаешь, Маркуша, я устала. И на душе тяжело. Ты все равно в командировку уезжаешь. Что скажешь, если я съезжу в Будапешт на недельку хотя бы? Или на две. Похожу в сеченье, погреюсь. Потом съезжу на Балатон, Попью водички, просто подышу. Позвоню девчонкам, может, найду себе попутчицу. Помнишь наш отель за оперным театром? Террасу с видом на базилику святого Стефана. Конечно, поехать с тобой было бы лучше, но я понимаю, что не время. Их первая совместная поездка была действительно прекрасной. Буда и Пешт, Геллерт, Рыбацкий бастион, дивной красоты здания парламента, Дунай. Много воздуха и света, прогулки целыми днями, а вечером купальни-сеченьи и вино в номере отеля на террасе с видом на город. Марк видел, что Ниночка выглядит усталой и напряженной. Он был готов бросить дела и помочь жене в чем угодно, но она сама приняла решение поехать вместе не предложила. И он неожиданно понял, что ему тоже не мешало бы побыть одному. Наверное, усталость сказалась на них обоих. Будет лучше заняться работой, тем более, что новый проект уже требовал его личного участия. Марк ожидал, что неделя будет бурной, но внезапно поездка в Калининград сорвалась из-за проблем у заказчиков. В пятницу дела закончились до обеда, но он еще пару часов смотрел документы. В конце концов Марк осознал, что тупит. Чего ради сидеть и делать вид, будто что-то делаешь? «Эх, куплю картосы, и поеду за границу», вспомнил он фразу из любимого мультика про Емелю. Почти бегом он вышел из офиса, заехав домой, резво собрался и уехал на дачу. Вторая половина декабря, а снега еще не бывало. Сырость и черные деревья. Погода, как всегда, промозглая, но морозами и не пахло только прелой листвой. Марк вдыхал любимый с детства запах и вспоминал их с дедом молчаливые прогулки по старому лесу рядом с домом. Дед вообще говорил мало, особенно если мог без этого обойтись. Зато Марк мог болтать всю дорогу, обо всем на свете, бегать по лесу, а вернувшись, снова говорить. Дед слушал всегда очень внимательно, Без тени улыбки, словно внук говорил в самом деле что-то умное и важное. Как же Марк любил эту его сосредоточенную молчаливость. Иной раз, когда он чем-нибудь тешил деда, тот, размякнув, называл внука «друг ситный». И Марк знал, что сейчас можно просить у старика все, что душе угодно. В эти моменты удавалось уговорить Петра на рассказ о семье о судьбах далеких, по мнению мальчика, предков. Марк подошел к крыльцу и удивился, увидев освещенные окна. На секунду затормозил перед террасой и, наконец, вспомнил, что Ниночка, кажется, хотела нанять кого-то убрать в доме. Марк оглянулся, ища глазами садовника или как там, рабочего по саду. Сад был пуст, но в доме шуровали вовсю. Черт, он тогда зачем приперся? Ревизором, что ли? Ходить, выискивать косяки и пальчиком тыкать?» Потоптавшись на крыльце, он было решил убраться во свояси, но вместо этого решительно потянул ручку двери. В холле горел свет, но звуки доносились из соседней с ним кухни. Гремел телевизор или, может, плеер, выл пылесос и примешивался еще какой-то свист. «В общем, садом и Гамора!» Марк открыл рот, чтобы явственнее обозначить свое присутствие, но дверь неожиданно бахнула позади него, закрываясь. Все стихло мгновенно, только свист не прекратился, оказалось, лишь усилился. Незваный хозяин решительно прошагал на кухню. В центре, как определил про себя Марк посереть двора, стояло существо и смотрело на него, выставив перед собой трубу пылесоса. На плите бешено свистел чайник. Марк молча подошел и выключил газ, избавив чайник от неминуемой гибели. А затем повернулся к странному существу, смотревшему на него из-под надвинутой на лоб шапки. «Здравствуйте, я хозяин дома». Вышло в точности как «Здравствуй, Маша, я Дубровский». Марк уже начал беситься на вроде чайника, Но существо неожиданно мягким грудным голосом сказала «Здравствуйте, Марк Андреевич, я уборщица». Марк кивнул, заметил, что чайник надо выключать и пошел в спальню, обронив у порога, что приехал поработать. Мешать не станет, будет у себя. На том и расстались. Вечер он провел в одиночестве и, слава богу, в тишине. Просидев за компьютером часа три, он, наконец, закончил ковыряться в документах и спустился вниз выпить коньяку. Чудной тётки нигде не было видно. Он открыл дверцу посудного шкафа и подвигал бутылки. Генрих Исаакович любил хороший коньяк и всегда держал в квартире и на даче несколько бутылок. Одни чуть початые, другие почти пустые. Марк вдруг понял, что пить ему совсем не хочется. Поднялся наверх и просто лег спать. «Утро!» явно собиралась быть мудренее вечера. Марк проснулся рано, но чувствовал себя отдохнувшим. Он всегда хорошо спал в этом старом доме, который, несмотря на многочисленные перестройки, расширения и углубления, продолжал упорно сохранять ауру классической профессорской дачи начала XX века. Та часть, где был кабинет хозяина дома, любезно отданный под нужды зятя, К счастью, улучшениям не подвергалась. Большая квадратная комната с балконом, старой мебелью и огромным письменным столом очень нравилась Марку. Ниночка любила жить в новой каменной пристройке, где были высокие потолки, дизайнерская мебель и система «Умный дом». Ей не нравился запах деревянного здания. Она уверяла, что там воняет старыми мокрыми мышами, и продуктами их жизнедеятельности. Марк хохотал, но ночевал в кабинете с его низкими потолками и стенами в обойчиках. Хотелось сыру и кофе. Марк натянул толстый свитер и, как есть в трусах и тапках, спустился на кухню. Предвкушая дивный ранний завтрак, нашел в холодильнике твердый сыр, откромсал от него порядочный кусок Положил на ломоть подсохшего бородинского хлеба и приготовился налить огроменную кружку растворимого кофе. Еще и сливок добавить побольше. Сглотнув голодную слюну, Марк обернулся в поисках любимой не факт, что вымыта из прошлого раза кружки. В дверях торчала давешняя странноватая тетка и смотрела на него, натянув на рот воротник свитера. Позже Агата рассказывала ему, Какое неизгладимое впечатление произвел на нее его вид. Бабушка Фая называла семейные трусы распашонками за их необычайную ширину и просторность. Агата даже не предполагала, что такой мужчина, как Марк, носит деревенские труселя, да еще расхаживает в них по местам общего пользования. Она боялась заржать в голос, поэтому торопливо спрятала, готовый засмеяться рот в воротник. Эпизодец был комический, но именно в этот момент ее страх перед Марком исчез. Глядя на растерянного начальника, Агата вдруг почувствовала спокойствие и даже непонятное умиротворение. «Можно я ведро заберу?» Марк кивнул. Тетка сгребла тряпки, ведро, перчатки, бутылки со всякими моющими средствами и не торопясь удалилась. «Ну и как он мог забыть, что в доме посторонний человек? Стареет, что ли?» Поел Марк только после того, как надел джинсы, носки и причесался. И тут спохватился, что не поинтересовался, ела ли уборщица. Обнаружив ее в туалете оттирающий унитаз, он голосом наследного лорда предложил не стесняться и брать все, что найдет в холодильнике. Уборщица посмотрела на него, как ему показалось надменно, и ответила, что с его стороны это очень любезно. Весь день тетка его раздражала. Она шуровала по всему дому, чистила, мыла, скребла и все это делала слишком громко. Причем больше всего бесило то, что делала она все, руками, ползая на коленках, проходя мимо. Марк небрежно заметил, что в доме полно всяких приспособлений для облегчения труда уборщиц. Странная женщина снова как утром посмотрела на него надменно и спокойно ответила, что непременно воспользуется приспособлениями в следующий раз. А сейчас придется мыть по старинке на карачках. Потому что дом очень запущен, грязи много. И если не выгрести из всех углов, то результат уборки будет сомнительным. Полдня Марк работал, но выходило плохо. Мешали мысли о жене, ее непонятной замкнутости, даже отчуждении. Смерть отца заставила Ниночку измениться или что-то другое. Почему-то казалось, что дело не в уходе Генриха. Руфа рассказывала, что даже в подростковом возрасте Нина достойно пережила гибель матери. Быстро оправилась, а ведь Мария ей была гораздо ближе отца. После похорон Генриха Нина первое время вела себя достаточно ровно. Съездила в Иерусалим, выполнила просьбу отца. И после поездки вдруг стала какой-то непривычно нервной. В чем дело? Их брак стабилен. Кажется, они вполне довольны друг другом. Или не вполне? Он-то где мог накосячить? За три года после свадьбы они почти не ссорились. «Мир, дружба, спокойствие» — их девиз. В конце концов, стало ясно, что думалось плохо. Мыслишки были какими-то уж слишком примитивными. Прямо скажем, убогими. Как-то не получался у него психоанализ. Тревога, впрочем, не проходила, но, решительно выбравшись из-за стола, Марк решил, что раз садовника жена нанять не смогла, то не грех самому встать к станку. В подарочной дедовой фуфайке и кирзовых сапогах, рассчитанных, как известно, на солидного потребителя, он до темноты обрезал кусты вдоль дорожки, сгребал листья и гнал от себя бессмысленные раздумья. Уже вечером, сидя в одиночестве в кабинете, Марк вдруг вспомнил об уборщице и задал себе вопрос, почему эта особа кажется ему такой странной. Ощущался в ней какой-то когнитивный диссонанс. Во-первых... Что-то нелепое было в ее облике. То ли бесформенные одежки, то ли какой-то чудной куль на голове, прикрытой мужской шапкой, называемой в народе чеченкой. Было трудно понять, сколько ей вообще лет. Но при этом держалась она, не для уборщицы. Разговаривала с ним странным тоном, будто наемный работник как раз Марк. Смотрела того хуже, вроде с насмешкой. Марк вспомнил утреннюю сцену на кухне и неожиданно засмеялся. «Громко на весь дом! Черт, Вот болван!» На том день и закончился. Воскресенье выдалось еще холоднее. Знаменитое питерское низкое небо, казалось, совсем легло на голову. Марк ел, пил, работал то в саду, то за столом. В принципе, отдохнуть получалось. Уборка в доме тоже продолжалась полным ходом. Все в том же стиле, с шумом и скрежетом. Хорошо, хоть музыка больше не гремела, и на том спасибо. После трех, когда только начало темнеть, в доме воцарилась, наконец, тишина. Марк решил, что уборщица удалилась во свояси. Так сказать, по-английски, не прощаясь. Теперь можно поплавать в бассейне, а потом решить ехать в город вечером, или завтра с утра. На большом дачном участке Корц хватило места даже для крытого бассейна. Отдельно стоящее здание соединялось с жилыми помещениями небольшим переходом, который начинался из коридора на втором этаже пристройки, выходил на узкую галерею, что тянулось внутри по периметру над бассейном и заканчивалась лестницей, ведущей в раздевалку. А уж из раздевалки можно было выйти к воде. Марк, в который раз удивляясь вычурности замысла архитектора, вышел на галерейку и остановился в недоумении. В бассейне кто-то был. Заглянув через перила вниз, он увидел, что из воды выходит женщина. Она поднялась по лесенке, держась за поручни, обтерла себя ладонями, сбрасывая капли. Потом сняла с головы полиэтиленовую шапочку для душа и потрясла головой. Из-под шапки высыпались черные кудри и укрыли тело с головы до ног. Женщина двумя руками сначала яростно почесала голову, потом скрутила свои необыкновенные волосы в длинный жгут, отбросила его за спину и тут подняла глаза. «Черт!» — подумал Марк. «Блин!» — подумала Агата повернулась и почему-то на цыпочках посеменила в раздевалку. То, что вышедшая из воды нимфа и есть странная тетка-уборщица, Марк понял довольно быстро. Но остальное не укладывалось в голове никак. Что за странные метаморфозы? Зачем был нужен нелепый маскарад? Или как, игры с переодеванием? Марк решил, что встречаться с этой особой еще более странной, чем казалось, не будет ни за что. Во всяком случае, по своей инициативе, пусть уезжает, как приехала. В понедельник он выяснит у Аллы, что за персона это уборщица. Решив, что на этом можно поставить точку, Марк собрался и уехал в Питер. Сначала он, конечно, убедился, что особа тоже покинула сей приют комедиантов. Из-за воскресных пробок до дома Марк добирался долго, И всю дорогу был зол. Погода, пробки, заляпанная грязью машина — все бесило до невозможности. А может, всему виной была прекрасная голая женщина, то и дело, всплывавшая в памяти. Но об этом Марк думать себе запретил. На том и постановили.